«Можно я не стану сейчас отвечать, продолжая этот бредовый диалог? Может, вы мне для начала просто расскажете, что происходит? Как и зачем я провалился сначала в лес, а потом в это далекое прошлое? Что мы тут забыли?» «Забыл только ты. И это вовсе не прошлое. Опять!» «Вы с простым человеком разговариваете. Хорошо? Может, за это зацепимся?» «Я в Египте?» Да! «В Абидосе? В том Абидосе, что стоит недалеко от реки Нил и других городов типа Луксора или...» «Да, а мое время настанет только через... через много-много веков после этого времени?» – спрашивал Алексей, чувствуя себя полным идиотом. «Ты здесь?» – старец улыбнулся без тени и издевки – «В этом городе, в это время, а тот мир, про который ты говоришь, остался для тебя во вчера, хотя он может быть и в завтра, время не та река, в которую нельзя войти дважды, вопреки поговоркам забытого мира. Лишь время и бремя твоих поступков в твоей жизни имеет это свойство реки». «Совершив поступок, ты навсегда обрекаешь себя нести его свет или тень, или искупать, но это только твоя река». «Но ведь мир движется из поколения в поколение», — возразил Алексей. «Моя река жизни началась из рек жизни моих родителей. Она течет и, прежде чем иссякнет, даст жизнь реке моего ребенка». «Здесь, в Египте, или где-то еще в это время, жили мои прапрародители. И много веков спустя после меня капли реки моей жизни будут течь в реках жизни моих потомков». «А где ты видишь себя в это время, когда эти капли будут бежать в реках твоих потомков?» – уточнил старец. «Где? Не знаю. На кладбище?» – Алексей пожал плечами а мои потомки будут приходить туда пообщаться со мной. Кладбище всего лишь место захоронения тел, покачал головой старец. Никакого иного предназначения они не имеют. Именно поэтому умершим безразлично, по чьим обычаям их тело будет погребено. Умершим это безразлично, потому что чаще всего смерть дает освобождение от оков жизни в забытом мире в разрыве с сутью. «Чаще всего?» – переспросил Алексей, стараясь понять все, что говорит ему старец. «Да, именно чаще всего. Самоубийца не найдет освобождения, ибо самоубийство сродни попытке побега. И наказание последует очень тяжелое. Да и умершие от старости не всегда исчерпывают чашу искупления за грехи свои. Им тоже нет до поры дороги к сути». «И кто же их удержит?» — спросил Алексей с легким сарказмом. «Ты ведь не о стариках подумал, а о себе. Есть стражи». Во всем большом мире есть много различных стражей. Стражи Абидоса, всевидящие Грифоны, стражат и иные города, где покоится святыни или сама земля несет тайную энергию. Даже у Осириона было много могучих стражей. Но все эти стражи стерегут что-то от незваных гостей. Есть в мире и другие стражи, в обязанности которых входит охота на преступивших закон, и ты лишь до времени их избегаешь, пока не видим сам, почти не видим, пока с сутью своей не объединился, но недолго уже, порядок все еще остается незыблемым, так должно быть, так есть и так будет». «Хочу еще спросить», – не унимался Алексей, сам не понимая, почему спрашивает все о том мире, который оказался лишь частью великого. «Ты говоришь, что кладбище – лишь место захоронения тел. А как же общение с умершими?» «Общение? Где?» – спросил старец с доброй улыбкой. «На кладбище? Это лишь желание видеть то, чего нет» и верить в несуществующее. Есть места, где вас слышно, но они совсем не там. Они там же, где и во всем остальном мире, в храмах и около святынь. И неважно, где прозвучит твой духовный крик, в православном храме, в мусульманской мечети или, скажем, в Стоунхендже, тебя услышат, вот только удостоят ли помощи? А как же гадания и прочие способы общения с духами умерших? Алексей вдруг отчетливо вспомнил странный морозный вечер перед Рождеством, имевший место в его жизни чуть больше десяти лет назад. С кем тогда общаются во время гаданий? Это как повезет. Бывает, что это кто-то из других миров от небольшого ума тешится. А бывает и так, что всякие паразиты, коими полон тот мир, питаются от общающихся. Как им еще пищу себе завлечь? Да и стоит ли искать новые пути, когда есть верный Надо лишь залезть в подсознание и говорить о том, чего эти доноры хотят. Именно поэтому и не сбывается по-настоящему ничего из того, что предсказано. Чтобы тебя услышали, не в зеркало смотреть надо и не блюдце крутить. Истово желать надо быть услышанным. А еще лучше только на себя уповать. Ведь кто услышит, это тоже большой вопрос. И зла от услышавшего может быть много больше, чем добра, на которое рассчитывают. Только вместе с источником силы можно надеяться на доброго собеседника. И тут Алексею от чего-то припомнился анекдот про заблудившегося гражданина. Ну, про то, как он начал орать, и тут вдруг кто-то трогает его за плечо. Гражданин оборачивается, медведь. «Ты чего орешь?» – спрашивает. А у гражданина от страха поджилки трясутся, но нашел в себе силы, проблеял. «Заблудился я...» «И чего?» «Ну, вдруг кто-нибудь услышит...» «Ну, я услышал...» – отвечает медведь. «Что?» «Тебе легче стало!» Как точно этот анекдот ложился на слова старца? И как точно слова старца соотносились с неосознанными представлениями самого Алексея, считавшего, что и оккультизм, и всякие секты, и всяческие проповедники, вещающие в арендованных концертных залах и на стадионах, не имеют ничего общего с тем, о чем осмеливаются говорить? «И могут помочь?» — поинтересовался он, возвращаясь к разговору. «Ты можешь помочь тем, кто много слабее тебя, кто мечтает о малом и, возможно, даже не видит тебя? Ты подставлял в детстве палец упавшему в воду паучку? И всего-то? Просто помочь упавшему в воду пауку? Можно ли говорить в двух словах о целом мире?» «Тебе сейчас тоже пытаются помочь, и причина иная. Ты для них не паук, а хозяин, попавший в беду. Но ты почти так же слеп, как угодивший в воду паучок. Может быть, мы поговорим о той беде, в которую я попал? Это табу даже для меня». «Ты уже здесь, но ты еще не обрел себя, оставаясь в путах того мира. Поэтому я не могу ничем тебе помочь. Ты должен пройти сам все, что тебе предначертано, и измениться».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 Только тогда ты найдешь свою суть и сумеешь стать самим собой. Возможно, к сожалению, не найдешь. И также возможно, что я буду сожалеть, что не указал на тебя стражем сейчас. И помни еще одно. Из повиновения и смирения рождаются все другие добродетели. Из умствования же родятся лишь греховные помыслы. «А теперь уходи. Я и без того говорил с тобой вопреки закону. А тебе нужно бежать отсюда, ищущие близко». «Разреши мне последний вопрос, он не про меня, он про тот мир», — попросил Алексей. «Последний», — эхом отозвался старец. «Если следовать твоей логике, нам реально никто не хочет помогать». Но если мы не умираем, а становимся только могущественнее, почему же не помочь любимым и родным, которые остались после моего ухода в том мире? «Это простой и сложный вопрос», — ответил старец, став вдруг безразличным. «Освободившись из того мира и обретя свою суть, ты обретешь, вернее, вернешь все свои знания» и осознав и увидев все с высоты своей сути, ты можешь вдруг обнаружить, что эти близкие и родные вовсе не так тебе близки. И счастье еще, если они не окажутся твоими врагами. Впрочем, независимо от того, друзья или враги будут в их телах, «У тебя есть возможность дождаться их, не нарушая закона, не вмешиваясь в жизнь забытого мира. Ведь их жизнь там будет для тебя лишь коротким часом. А теперь уходи и не теряй времени, его у тебя сейчас нет».